тридцать седьмое февраль третье пусть предвосхищение и ощущение конечной победы наполняют сознание и дают силы выдержать до конца окончательная полная победа света начертана в звездах победа над тьмою чувство знанием будущего и дети через тьму настоящего будет Будет лучшей стране великий рассвет. Руку к тому приложите, и вы в размере возможностей ваших. Возможности будут даны. Встретьте возможности эти благожелательностью в приемлемости сердца, с охотой и в радости духа. За ними откроются другие. Все шире и больше и лучше. Но во главу дел света поставьте дело мое. и прежде дел ваших. Полнодачи сердца моему делу требует зоркости, настороженности и ярого желания мне послужить. Цель знаете, план знаете, и знаете, где и как приложить свои силы в размере целесообразности и соизмеримости. И рука моя с вами во всех начинаниях ваших, утверждающих мир новый на старой земле.